«Юнэ, ну, я тут подумала, что, может, тебе просто не с кем сходить? Я могла бы составить тебе компанию». Юнми удивленно. «Санбэ, вам мне с кем сходить в парк?» Юнэ, пауза. «У меня есть с кем сходить в парк, я не одинока». Юнми озадачена. «Тогда я не поняла смысл вашего предложения, Санбэ». Юнэ вздохнув «Просто время идет, а я так ничего о тебе и не знаю». У меня не получается стать профессионалом. Юнми. А, -а вы об этом, Санбэ. Не беспокойтесь, сейчас начнем знакомиться. У меня есть масса предложений для господина Санхёна. Потребуется много организаторской работы. Президент на месте, вы не знаете? Ему можно звонить? Юнэ. Звонить президенту? Ну, я не знаю, Юнми. Если он тебе это в принципе разрешает, то, наверное, звони. Юнми. Окей, Санбэ.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 Юнми, не знаю, Сон Ценим, что-то поправили, что-то чуток переделали, аранжировали посвежее. В общем, в процессе совместного творчества. Сэн Хён, да? И ты говоришь, хорошо вышло? Юнми, просто отлично, Сон Ценим. Сэн ладно, пусть готовятся, я их послушаю. Юнми восхищенно. Спасибо, господин президент, они будут бегать по потолку от счастья, когда я ему об этом скажу. Сэн Довольный таким восторгом. «Ладно, ладно, что там у тебя еще?» Юнми. солнце ним если позволите, я вам еще девочку приведу послушать, можно?» Сан «Что за девочка?» Юнми. «Скрипачка, тоже из Керин. Я ей написала композицию для конкурса классики. Офигительно вышло, послушаете, а?» Сан Хён недовольна. «Ты все-таки написал этот бедуинский танец?» Юнми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 Это отнимет у вас всего пять минут солнце ним Зато можно будет открыть в Фтай новое направление у конкурентов точно такого нет Сэнхон что-то ты сегодня много болтаешь на тебя это не похоже Юнми скучно в школе солнце ним жизнь проходит мимо Ссенхон а твоя поездка в америку по-твоему это тоже мимо Юнми Ну так я же еще здесь солнце ним, а не там Ссанхон ладно. Смотрю, тебя просто распирает от музыки. Приводи своих протеже. Через две недели. Там уже пойдут камбэки и станет посвободнее. Юнми. Спасибо огромное, солнце ним И последнее. Учитель музыки порекомендовал мне собрать все мои классические произведения и записать компакт-диск. Господин президент, как вы смотрите на эту идею? Сан Хён. Фу. Не слишком ли много планов за раз, Юнми? Мысль сама по себе неплоха но требует обдумывания». Юнми. «Вы, пожалуйста, подумайте, когда у вас будет на это время, господин президент. У меня все. Большое вам спасибо, что выслушали». Сэн ворчливо «Слава богу, что все. У меня уже рука с телефоном начала затекать. Я прикажу Юне организовать прослушивание. Посмотрим, как она с этим справится». «Все, Юнми, у меня нет больше на тебя времени». Юнми. «До свидания, господин президент. Спасибо». Сенхён, до свидања, Јунми.